Глава тридцать восьмая Консуэла после всех благодарностей и поцелуев, которыми её наделила добрая, опечаленная Венчеслава, тихонько направилась в свою комнату, чтобы не разбудить Амелии, от которой скрыли их ночную экскурсию. Но, поднимаясь по лестнице, она уронила подсвечник, и свечка потухла, прежде чем она успела её поднять. Она думала, что обойдётся без неё и найдёт дорогу, тем более, что уже начинала светать. Но от того ли, что ум ее был занят странными мыслями, или её храбрость, подвергнутая испытанию выше сил её пола, покинула её, она вдруг так растерялась, что не остановилась в том этаже, где была её комната, а стала подниматься по лестнице до верхнего этажа и попала таким образом в коридор, который вёл в комнату Альберта, находившуюся почти над ее комнатой. Она вдруг остановилась в ужасе. Перед нею выросла какая-то черная тень, проскользнувшая точно не касаясь пола в ту комнату, куда направлялась Консуэла, принимая ее за свою. Несмотря на весь свой страх, у нее стало присутствие духа рассмотреть эту фигуру, и, несмотря на слабое освещение, по форме и по одежде она признала в ней изденка — Но зачем пробирался он в ее комнату в такое время и с каким поручением? Она не была расположена его видеть одна и спустилась за канонисую. Спустившись этажом ниже, она узнала свой коридор, дверь своей комнаты и тут только сообразила, что Сденко вошел в комнату Альберта. Тысячи предположений пришли ей на ум теперь, когда она успокоилась и стала спокойно рассуждать. Как мог проникнуть идиот в этот замок ночью, когда всё кругом заперто? Всё так хорошо осматривается каждый вечер самую Канониссу и слугами. Это появление Сденка подтверждало её всегдашнее предположение, что в замке есть какой-нибудь тайный выход и, может быть, тайное подземное сообщение с Шрекенштейном. Она побежала к Канониссе и постучалась у её дверей. Она уже заперлась в своей келье и вскрикнула от ужаса, увидав Консуэлла бледную, без свечи. «Успокойтесь», — сказала молодая девушка. «Опять новое происшествие, но в нём нет ничего страшного. Я только что видела Сдэнка, входящего в комнату графа Альберта». «Сдэнка? Вы грезите, дитя моё! Откуда мог он взяться?» «Я заперла все двери так же тщательно, как всегда. И всё время, пока вы были на Шрекенштейне, я сама сторожила». Мост был поднят, и когда вы пришли, я оставалась, пока его снова не подняли. Как бы там ни было, но уверяю вас, с Денка в комнате графа Альберта. Вам только стоит в этом самой убедиться. Я сейчас же отправлюсь и выгоню его по заслугам, сказала Кананиса. Вероятно, негодяй пробрался туда днём. Но какие намерения привели его сюда? Он верно ищет Альберта или ожидает его? Доказательство, что он так же, как и мы, не знает, где он. «Пойдёмте и расспросим его». «Одну минуту, одну минуту», — проговорила Канониса, которая, ложась, сняла две юбки и думала, что она слишком легко одета, оставшись всего в трёх. «Я так не могу показаться мужчине, моя милая. Сходите за капелланом или за моим братом, за первым, кого найдёте. Не можем же мы очутиться одни с сумасшедшим?» Да. Но ведь вот в чём дело. Вам, как молодой девушке, неудобно идти стучаться в комнату мужчин. Сейчас, сейчас, я в одну минуту буду готова. И она принялась за свой туалет. И чем больше она торопилась, тем медленнее она одевалась. Тем более, что, выбитая из колеи своих привычек, она совсем потеряла голову. Консуэла, беспокоясь, что Сденко будет иметь время уйти из комнаты Альберта и спрятаться в замке так, что его не найдут, вооружилась всей своей энергией. «Вы потрудитесь позвать наших мужчин», — сказала она, зажигая свечу, «а я тем временем присмотрю, чтобы Сденко не исчез». Она быстро поднялась в верхний этаж и храбро раскрыла дверь комнаты Альберта, которая открылась без всякого сопротивления, но комната оказалась пустою. Она прошла в соседний кабинет, оглядела все занавесы, заглянула даже под кровать и под все стулья, С Сдэнка не было. Он исчез, не оставив никаких следов своего пребывания. «Никого!» — сказала она Кананиссе, когда та кое-как добралась в сопровождении Ганса и Капелана. Барон уже спал, и не было никакой возможности его разбудить. «Я начинаю беспокоиться», — сказал Капеллан, отчасти недовольный той новой тревогой, которую ему преподнесли, что сеньора Парпарина введена в заблуждение собственным воображением». «Нет, господин Капеллан», — заметила с живостью Консуэла. «У меня его меньше, чем у всех остальных». «Зато ни у кого нет столько выдержки и преданности, это несомненно», — прибавил Добряк. «В вашей пылкой надежде вы думаете, сеньора, видеть указания там, где, к сожалению, их нет». «Отец мой», — сказал Канониса, — «парпарина смела, как лев и умна, как учёный». Если она видела Сденко, значит, он был тут. Его надо искать во всём доме, а так как всё заперто, слава богу, ему некуда деться. Разбудили других слуг, обыскали весь дом. Не было ни одного шкафа, который бы не разрыли, ни одного стула, который бы не сдвинули с места. Перерыли даже склады огромных сараев. У Ганса стала наивностью заглянуть в большие сапоги барона. Сденко и там не оказалось. Стали думать, что Кунсуэла все это приснилось, но она твердо стояла на своем, что есть какой-нибудь потайной выход в замке и что надо сосредоточить все силы на открытии его. Отдохнув всего несколько часов, она сейчас же принялась за свои исследования. Здание, в котором она жила, в нем же было и помещение Альберта, примыкало, как бы опиралось на холм, Альберт сам выбрал себе помещение в этой части замка из-за прелестного живописного вида на юг, тогда как на восток выходил маленький сад, террасу в уровень с его рабочим кабинетом. Он очень любил цветы и разводил редкие экземпляры на этом квадрате земли, нанесённые на бесплодную вершину возвышенности. Терраса была обнесена стеною такой высоты, что на неё можно было опереться, из тёсанных камней, приделанных к раздвинутым скалам, и этого цветущего бельведера виднелась пропасть другого склона и часть обширного зубчатого горизонта богемского леса. Консуэла, которая здесь ещё не бывала, пришла в восторг от чудной местности и живописного устройства. Затем она попросила Капелана рассказать ей, Чем была эта терраса прежде, чем замок из крепости был превращен в богатую резиденцию? «Это был, — сказал он ей, — старинный бастион, нечто вроде укрепленной террасы, откуда гарнизон мог наблюдать за движениями войска в долине и на скатах окружных гор. Нет ни одной бреши, возможной для прохода, которой нельзя было бы видеть отсюда. В прежнее время высокая стена с отверстиями со всех сторон, окружала эту площадь и защищала находящихся здесь от стрел и пуль неприятеля. «А это что?» — спросила Консуэла, подходя к цистерне, устроенной в центре портера и в которую вела маленькая винтовая лестница. Эта цистерна снабжала осаждённых чудесную водою горных источников, неоценимый ресурс для крепости. «Значит, эту воду можно пить?» спросила Консуэла, разглядывая зеленоватую, покрытую тиной воду цистерны. Мне кажется, она мутная. Она теперь уже не годна для употребления, или по крайней мере не всегда бывает годную. И граф Альберт употребляет ее для поливки своих цветов. Надо вам сказать, что вот уже два года как в этом фонтане замечается удивительное явление: источник, так как это источник, истекающий из глубины горы, стал перемежающимся. Целые недели уровень понижается, и тогда граф Альберт заставляет Сденко напускать воду из колодца двора, чтобы поливать свои любимые цветы. И вдруг, разом в течение одной ночи, иногда одного часа, эта цистерна наполняется теплой водой, мутную, как вы видите. Иногда она быстро вытекает, иногда вода долго держится и понемногу отстаивается пока не сделается холодную и чистую, как кристалл. Вероятно, сегодня ночью произошло нечто подобное, так как вчера ещё, я сам видел, цистерна была полна чистой воды, тогда как теперь она мутна, точно она была выпущена и снова наполнена. Эти явления, значит, не имеют правильного течения? Отнюдь. И я бы их основательно изучил, если бы не граф Альберт который запрещает входить в свои комнаты и сад с свойственной ему дикостью, не лишил бы меня этой забавы. Я думал и продолжаю думать, что дно цистерны заваленным мхом и разными растениями, которые по временам запирают выход подъемной воды и поддаются только, в конце концов, усилию потока. Но чем объясняете вы внезапное исчезновение воды в другое время? большому употреблению ее графом для поливки и его цветов мне кажется надо много рук чтобы осушить этот фонтан он значит не глубок неглубок до его дна не добраться в таком случае ваше объяснение неудовлетворительно проговорила консуэла удивляясь глупости капелана найдите более подходящее ответил он слегка с конфуженным обиженным тоном конечно найду подумала консуэла занятая капризами фонтана. О, если бы вы спросили графа Альберта, чем это объясняется, — продолжал капеллан, который весьма желал восстановить о себе мнение в глазах проницательной чужестранки, он бы сказал вам, что это слезы его матери, которые высыхают и снова вытекают из глубины горы. Пресловутый изденко, которого вы считаете за столь проницательного, — Будет вам клясться, что там живёт сирена, которая услаждает тех, у кого есть уши, чтобы её слушать. Они вдвоём окрестили этот колодезь источником слёз. Это очень поэтично, и те, кто любит языческие басни, могут на этом успокоиться. «Я, конечно, не успокоюсь», — подумала Консуэла, — «и узнаю, от чего эти слёзы истекают. «Что касается меня, — продолжал капеллан, — то я убеждён, что на другом конце цистерны есть какой-нибудь сток воды. Иначе, мне кажется, — заметила консуэла эта цистерна, как резервуар источника, должна бы переполняться». «Конечно, конечно, — продолжал капеллан, не желая показать, что ему это раньше не приходило в голову. За этим нечего далеко ходить, это само собой разумеется, но, по всей вероятности, — В естественных каналах воды нарушен какой-нибудь порядок, отчего она не сохраняет прежней правильности в сохранении своего уровня». «Что же это, природные каналы или работа человеческих рук?» спросила настойчивая Консуэла. «Вот что важно знать». «Это мудрено узнать», — ответил капеллан, «так как граф Альберт не позволяет дотронуться до своего драгоценного фонтана и запретил всякую чистку его». «Я так и думала», — сказала консуэла удаляясь. «И мне кажется, следует уважить его желание, так как бог знает, какое несчастье могло бы его постигнуть, если бы вздумали потревожить его сирену». «Мне теперь почти ясно», — порешил сам с собою капеллан, расставшись с Консуэлла, «что у этой молодой девушки рассудок так же не в порядке, как и у молодого графа. Уж не заразительно ли сумасшествие?» или не прислала ли нам её порпора в надежде, что деревенский воздух освежит её голову. По тому упорству, с каким она требовала объяснений тайны этой цистерны, я бы готов заключить, что она дочь какого-нибудь венецианского инженера, строителя каналов, и что ей хотелось прихвастнуть своими познаниями. Но её последние слова, а также её галлюцинации, «Сденко», которого она видела сегодня утром, «Прогулка», которую она заставила нас предпринять сегодня ночью наш рекенштейн приводит меня к заключению что и это фантазия в том же роде уж не воображает ли она что найдет альберта на дне этого колодца несчастные молодые люди хоть бы вы обрели там разум и истину за сим добрякг капеллан принялся за свои молитвы в ожидании обеда должно полагать В свою очередь, думала Консуэла, что праздность и апатия порождают удивительную слабость ума. Иначе чем объяснить, что этот человек, так много учившийся и читавший, не имеет ни малейшего подозрения, от меня так интересует этот фонтан. О, Боже мой! Прости мне моё согрешение, но это один из твоих служителей, который мало пользуется своей способностью рассуждать. Они ещё говорят, что Сденка идиот. Консуэлла отправилась давать уроки пения молодой баронессе в ожидании возможности заняться своими исследованиями.